Из воспоминаний рядового Иванова. Глава 1. 4 мая 1877 года я приехал в Кишинёв и через полчаса узнал, что через город проходит 56-я пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, то 7 мая в 4 часа утра я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника 222-го Старобельского пехотного полка. На мне была серая шинель с красными погонами и синими петлицами, кепи с синим околышем, за спиной уранец, на поясе патронные сумки, в руках тяжелая крынковская винтовка. Музыка грянула. От полковника выносили знамёна. Раздалась команда: "Полк беззвучно сделал накраул". Потом поднялся ужасный крик. Скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры и взводные унтер-офицеры. Следствием всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей. кончившиися тем, что полк вытянулся в длинную колонну и мерно зашагал под звуки полкового оркестра гремевшего весёлый марш шагал и я, стараясь попадать в ногу и идти наравне с соседом, ранец стянул назад, тяжёлые сумки вперёд, ружьё соскакивало с плеча Воротник серой шинели тер шею, но, несмотря на все эти маленькие неприятности, музыка, стройное тяжелое движение колонны, раннее свежее утро, вид щетины штыков, загорелых суровых лиц настраивали душу твердо и спокойно. У ворот домов, несмотря на раннее утро, толпился народ, и из окон глядели полураздетые фигуры. Мы шли по длинной прямой улице, мимо базара, куда уже начали съезжаться молдаване на своих воловьих вазах. Улица поднималась в гору и упиралась в городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывал дождик. Деревья кладбища виднелись в тумане, из-за мокрых ворот и стены выглядывали верхушки памятников. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. и казалось мне, что она смотрит на нас сквозь туман в недоумении. Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст, умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть спокойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Останьтесь! Но мы не остались, нас влекла неведомая тайная сила, нет силы большей в человеческой жизни. каждый отдельно ушёл бы домой но вся масса шла по вину ине дисциплине ни сознанию протати дела ни чувству ненависти к неизвестному врагу ни страху наказания а тому неведомому и бессознательному что долго ещё будет водить человечество на кровавую бойню самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий за кладбищем открылось Широкая и глубокая долина, уходившая из глаз в туман. Дождь пошёл сильнее, кое-где далеко-далеко тучи раздаваясь пропускали солнечный луч, тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зелёным склонам долины ползли туманы, сквозь них можно было различить длинный, вытянувшийся колонный войск шедших впереди нас, изредка блестели кое-где штыки. А руди, попав в солнечный свет, горела несколько времени яркую звёздочкой и меркла. Иногда тучи сдвигались, становилось темнее, дождь шёл чаще. Через час после выступления я почувствовал, как струйка холодной воды побежала у меня по спине. Первый переход был невелик, от Кишинёва до деревни Гаурени. всего 18 верст однако с не привычки нести на себе фунтов 25-30 груза я добравшись до отведённой нам хаты сначала даже сесть не мог прислонился ранцем к стене да так стоял минут 10 в полной амуниции и с ружьём в руках Один из солдат, идя на кухню за обедом, сжалившись надо мной, взял и мой котелок, но когда он пришел, то застал меня спящим глубоким сном. Я проснулся только в четыре часа утра от нестерпимо резких звуков рожка, игравшего генерал-марш, и через пять минут снова шагал по грязной глинистой дороге под мелко сыпавшим точно сквозь сито дождиком. Передо мной двигалась чёт и серая спина, с навьюченным на неё бурым терячьим ранцем, побрякивавшим железным котелком и ружьём на плече. С боков и сзади тоже шли такие же серые фигуры. Первые дни я не мог отличить их друг от друга. 222-й пехотный полк, куда я попал, состоял большей частью из вятских, вячких, как они говорили, и костромских мужиков. Все широкие, скуластые лица, побуревшие от холода, серые небольшие глаза, белокурые и бесцветные волосы и бороды. Хотя я и помнил несколько фамилий, но кому они принадлежат, не знал. Через 2 недели я не мог понять, как я мог смешивать двух своих соседей. «Одного, шедшего рядом со мною, и другого, шедшего рядом с обладателем серой спины, бывшей постоянно перед моими глазами. Я безразлично называл их Фёдоровым и Житковым и постоянно ошибался, а между тем они были совершенно не похожи друг на друга». Фёдоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, стройно, даже изящно сложённый. У него было правильное, будто выточенное лицо с очень красивым, очерченным носом, губами и подбородком, покрытым белокурой курчавой бородкой и с весёлыми голубыми глазами. Когда кричали песенники вперёд, он бывал запевал и наши роты и чисто выводил грудным тенором на высоких нотах, прибегая к высочайшему фальцету: "Царя требуют все нат" Он был уроженец Владимирской губернии, с детства попавший в Петербург. Что редко случается, петербургская образованность не испортила его, но только отшлифовала, научив, между прочим, читать газеты и говорить всякие мудрёные слова. Конечно, Владимир Михайлович, говорил он мне: "Я могу иметь рассуждения больше, чем дядя Житков". Так как Питер оказал на меня свое влияние, в Питере цивилизация, а у них в деревне одно незнание и дикость. Но, однако, как они человек пожилой и, можно сказать, виды видевший и перенесший различные превратности судьбы, то я не могу на них орать, например, ему сорок, а мне двадцать третий, хотя я, вроде, и ефрейтор». Дядя Жидков, коренастый, необгровенной силой мужик, всегда мрачного вида. Лицо у него было тёмное, скуластое, глаза маленькие, смотревшие из-под лобья. Он никогда не улыбался и редко говорил. Он был плотник по ремеслу и находился в бессрочном отпуску, когда мобилизовали нашу армию. До чистой отставки ему оставалось всего несколько месяцев, началась война. И Житков пошел в поход, оставив дома жену и пятерых ребятишек. Несмотря на непривлекательную наружность и вечную мрачность, в нем было что-то влекущее, доброе и сильное. Теперь мне кажется совершенно непонятным, как я мог смешивать этих соседей, но в первые два дня оба мне казались одинаковыми, серыми, навьюченными, уставшими и продрогшими. Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, а мы двигались без палаток. Бесконечная глинистая дорога поднималась на холм и спускалась во враг чуть ли не на каждой версте. Идти было тяжело, на ногах комья грязи, серое небо низко повисло и беспрерывно сеет на нас мелкий дождь, и нет ему конца. нет надежды придя на ночлег высушиться это греццы румыны не пускали нас в жильё да и мы негде было поместить такую массу народа мы проходили город или деревню и становились где-нибудь на выгоне стой составь и приходилось поевши горячей похлёбки укладываться прямо в грязь снизу вода сверху вода казалось и тело всё пропитано водой Дрожишь, кутаешься в шинель, Понемногу начинаешь согреваться Влажную теплотой И крепко засыпаешь Опять до проклинаемого всеми Генерал Марш. Снова серая колонна, Серое небо, Грязная дорога И печальные мокрые холмы и долины Людям приходилось трудно. Растворились все хляби небесные, Со вздохом говорил наш был взводный унтер-офицер Карпов, старый солдат, сделавший Хивинский поход. Мокнем, мокнем без конца. Высыхнем, Василий Карпыч. Вот солнышко выглянет, всех выисхшит. Поход долог, поспеем и выхнуть и вымкнуть, пока дойдём. Михалыч обращается ко мне: "Долетели до Дуная-то. Недели 3 ещё пройдём". 3 недели до да две идём вот идём к чёрту в лапы проворчал дядя Житков Чего ты там, старый чёрт, ворчишь? Народ смущаешь. К какому чёрту в лапы? Почему ты такое произносишь? На праздник что ли идём? Огрызнулся Житков. Не на праздник, а когда должны исполнять присягу? Ты что, когда присигал, говорил? Не щадя живота, а, старый дурак, ты смотри у меня. Что ж я сказал, Василий Карпыч, нежь не иду. Помирать так помирать все одно, то-то, поговори еще. Житков молчит, лицо его становится еще мрачнее. Да и всем вообще не до разговоров, идти было слишком тяжело. Ноги скользят, и люди часто падают в липкую грязь. Крепкая ругань раздаётся по батальону. Один Фёдоров не вешает носа и без устали рассказывает мне историю за историей о Петербурге и деревне. Однако всему бывает конец. Однажды, проснувшись утром на бивуаке около деревни, где была назначена днёвка, я увидел голубое небо, Белые мазанки и виноградники, ярко залитые утренним солнцем, услышал повеселевшие и живые голоса. Все уже встали, обсушились и отдыхали от тяжелого полуторанедельного похода под дождем беспалаток. Во время дневки привезли и их. Солдаты тотчас же принялись натягивать их и устроив все как следует, забив колышки и натянув полотнище, почти все улеглись под тень. От дождя не помогли, от солнышка сберегут. Да чтобы личко у барина не почернело, пошутил Фёдоров, лукаво подмигивая в мою сторону.